Смелый лев из шестой квартиры, уважаемой Александре Викторовне. Верочка шла из библиотеки, бережно прижимая к груди книжку. Книжка была самая любимая — волшебник изумрудного города. Не так-то легко удалось ее получить, все время кто-то брал. Верочка сама собиралась читать эту книжку уже в четвертый раз. Там были такие яркие картинки. А еще умный страшила, благородный дровосек и добрые волшебницы в длинных платьях. Верочка мечтала о таких нарядах. И еще о длинной остроконечной шляпе, с которой красиво падала бы прозрачная вуаль. У мамы был просвечивающий шарфик, она его берегла и надевала по праздникам. Вот Верочка мечтала о такой вуале. И о смелом льве. Лев в книжке ей нравился больше всех. Он был похож на заколдованного принца. Каждый раз, переворачивая последнюю страницу повести, Верочка придумывала свой конец этой истории. Элли, конечно, возвращалась в волшебную страну и расколдовала смелого льва. Волшебница Стелла дарила ей красивое платье. Куда идешь? Звонкий мальчишеский голос прозвучал неожиданно и резко. Верочка вздрогнула и остановилась. — Не видишь? Здесь войнушка. Девочку ткнули палкой. — Ты шпионка или партизанка? Признавайся. Прижав к груди драгоценную сказку, Верочка несмело выдавила. — Я? — огляделась вокруг, подняла глаза на мальчишку. Вовку из соседнего подъезда, потом посмотрела на палку автомат. — Наверное, партизанка. Ну — Ну-ну, — недоверчиво проговорил Вовка, — мы сейчас тебя в штаб отведем и допрос устроим. Штаб располагался в деревянной беседке на краю детской площадки. За столом сидел хмурый Максим из шестой квартиры и что-то писал. — Ну, как писал? — водил травяным стеблем по листу лопуха. Потом увидел Вовку, поднял голову. «Ну что?» — спросил сурово. «Отбили танковую атаку», — бодро отрапортовал тот. «Взяли языка. Сейчас будем допрашивать». «Я не язык?» — возмутилась Верочка. «Я партизанка, я это...» Еще раз посмотрела на командира, покраснела и добавила сдавлено. На задании была, изучала. «Врет!» — Вовка тыкал в спину палкой. «А вот и не вру!» Я вражеские склады изучала». «Ну и где эти склады?» Насмешливо поинтересовался Вовка. «А вот где?» Перед командиром Максимом легла на стол книжка. Верочка открыла наугад страницу, и там оказалась картинка с дорогой из желтых кирпичей. «Вот карта», сказала девочка, «а разноцветные домики — это склады». «Так-так», — важно произнес Максим. И Верочка, глядя на его склоненную голову, почти перестала дышать. — Это точная информация? Девочка кивнула. Ей ужасно нравился Максим. Еще с прошлого года, просто вот очень. Сказать по правде, смелый лев после превращения в принца всегда был похож на Максима. Но это была большая тайна. Командир полистал книжку, почесал затылок. Снова взял лопух и принялся что-то дописывать. Потом свернул лист в трубочку и протянул его Вовке. «Партизанка принесла очень важные сведения. Передай нашим». Тот отдал честь и побежал передавать письмо. Максим молчал, Верочка тоже. На столе лежала раскрытая книжка. Мальчик внимательно рассматривал картинку, а потом сказал. Нам медсестра нужна. Будешь? Буду, — ответила Верочка. Сесть на лавку она не решилась. Стояла рядом и так бы и стояла. — Они нападают! — раздался вдруг крик Вовки. Максим с Верочкой тут же выбежали из беседки. Из соседних кустов показались остальные ребята. Вдоль пятиэтажки уверенными шагами наступал враг и что-то кричал на непонятном языке. Зато хендехох понимали все. — Сейчас я тебе дам, хендехох, закричал Пашка с первого этажа. — Вчера взял у меня машинку поиграть и так и не вернул. Уф, фриц! Вовка, где наши гранаты? Вовка принялся обрывать недозрелую китайку в палисаньке. — Ах ты, обормот! Ну-ка, брысь отсюда! Никакого спасу от вас нету! — послышались крики из раскрытого окна. — Хоть бы дозреть дали! Все обрывают ироды! Я вот выйду с ремнем! Но Вовка уже не слушал. Он пулял тем, что успел сорвать. «Ранен! Убит! Мочи гадов! Ребята, командиры убили! Эндехоху, сдавайтесь!» Максим растянулся на асфальте. Неудачно упал, когда гнал ворога со двора. Теперь кожа на его коленке была содрана. Он кричал. «Меня не убили, только ранили! Гони гадов!» Верочка искала подорожник и когда нашла, побежала к командиру. — Вот, — сказала она, присаживаясь рядом, — сейчас кровь пройдет. Только с дороги надо уйти. Давай помогу. Бой закончился быстро. Наши, разумеется, победили. Захватчиков можно было гнать и дальше, до соседней улицы, но во двор вышел Мишка, старший брат Максима. Ему позавчера на день рождения подарили фотоаппарат смена, и это стало настоящим событием. Ну что, малышня, стройся, будем фотографироваться. Все герои собрались около песочницы. Вовка так и не выпустил из рук палку, Пашка повесил на грудь репейник, значит, орден. Бойцы обступили командира, Верочка с волшебником скромно пристроились рядом. Готовы, сейчас вылетит птичка. Птичка, конечно, не вылетела, зато на балконах стали появляться родители и звать детей на ужин. Мишка, сделав три кадра, пошел фотографировать Марину, первую красавицу двора. Она стояла на углу дома в модных джинсах и демонстративно выдувала пузыри из граничной жвачки. Марина утверждала, что это настоящий бубльгум, и его можно жевать целых три дня. У песочницы остались сидеть двое. Верочка с книжкой в руках и Максим, придерживающий ладони подорожник на коленке. Завтра Мишка уйдет в фотокружок утром и будет там до обеда, так что я смогу взять его велосипед и удочки. Пойдем на пруд. Я боюсь червяков, призналась Верочка. Рыбу же на червяков ловят. А мы на хлеб, я умею. У Верочки закружилась голова. Он все умеет, и командиром быть, и на велосипеде кататься, и рыбу ловить. Настоящий герой. Поедем. – прошептала она. – Я бутербродов сделаю. Я могу даже воду с вареньем развести и налить в бутылку. Хочешь? – Хочу. – А какое варенье ты любишь больше всего? – Клубничное. – Верочка кивнула головой. Клубничное у них было. Мама только вчера варила после работы. – Я тоже люблю клубничное, – сказала она. – Верочка, домой! – послышался мамин голос. Мне пора. Девочка встала. Максим поднялся тоже. Держать подорожник было неудобно, и лист упал. Но рана больше не кровила. Он проводил ее до подъезда. Девочку с длинной косой и огромными глазами, которая оказалась всегда не такой, как остальные. Маленькая и нежной, Настоящая дюймовочка. Ее всегда хотелось защищать. Главное, не забыть про хлеб потому что она боится червяков. Я наткнулась на эту черно-белую фотографию случайно. Во времена цифровых технологий и социальных сетей семейные фотоальбомы становятся всеобщим достоянием. Увидела и снова перенеслась в те далекие 80 -е. Наш старый двор, песочница, Вовка из соседнего подъезда, Пашка с первого этажа, Максим из шестой квартиры как это было давно, и словно вчера. А за окном уже совсем другой век, и мои дети прекрасно разбираются в компьютерных приставках, при этом ничего не знают о подорожнике и недозрелой китайке. Они не рвут яблоки в палисадниках, да и палисадников почти нет. Нет, у них счастливое детство. Мы с мужем очень стараемся, чтобы их детство было счастливым. Просто оно другое. Есть самокаты. Парк аттракционов, походы в кино, игровые комнаты. И нет дворов. Я рассматриваю лица. Сейчас несложно найти одноклассников и одногруппников в социальной сети, да-да. Вовка. Он меня почему-то недолюбливал. Считал странно и постоянно задирал. Сейчас это толстый и лысый дядька работает в автомастерской. Пашка стал программистом и уехал за границу. Живет теперь в Америке. Марина. Ее почти не видно на этом фото. Просто силуэт на заднем плане в модных брюках. Как я тогда завидовала ее красоте. Марина выходила на улицу, и все мальчишки выворачивали шеи. Настоящая королева двора. После школы она поступала в Москву в театральный, но провалилась. Говорили, что якобы был роман с женатым мужчиной, от которого Марина родила ребенка. Но это все слухи. Как сложилась ее жизнь, не знаю. Максим тоже после окончания школы уехал в Москву. Мы дружили до самого его отъезда. Максим был старше на два года. Помню, он уезжал, а я плакала. — Вот глупая, — говорил он. Я же буду навещать, да и ты скоро школу закончишь, переберешься ко мне. Конечно, первый год он старательно ездил, а потом студенческая жизнь закрутила. Москва, юность, учеба, красивые девушки, новые горизонты. В общем, все закономерно. Меня же родители поступать в столицу не пустили. Тогда как раз появились слухи про Марину и ребенка. Так что закончила я наш, городской, педагогический и стала учителем русского языка и литературы. Мы увиделись с ним гораздо позже, в начале двухтысячных. Был май, я спешила в школу на урок, и вдруг... Вера... Обернулась. И не сразу поняла, кто это. А потом он улыбнулся, и я узнала. Ничего в стоящем передо мной высоком взрослом мужчине не было от того худого мальчишки из шестой квартиры. Только улыбка и темно-серые глаза. Я, проходя мимо, его не узнала. А он узнал. Через столько лет узнал и окликнул. Мы стояли на тротуаре друг напротив друга и улыбались. Он — столичный житель, какой-то крутой инженер на крутом предприятии, и я — Учительница из маленького городка. Максим говорил, что приехал всего на три дня навестить родителей. Сказал, что брат теперь служит помощником капитана на Тихоокеанском флоте. Мишка же всегда мечтал о море. Я стояла и слушала. Он что-то спрашивал. А я... Ой, простите, сообщение на телефон пришло. Надо ответить. Смелый лев Приземлился. Дюймовочка. Отлично. Дети соскучились очень. Смелый лев. А ты? Дюймовочка. А я больше всех. Смелый лев. Приеду, проверю. Дюймовочка. Ты купил измеритель скучания? Смелый лев. Я его изобрел. Дюймовочка. Всегда любила умных мужчин. Смелый лев, я не просто умный, я еще и голодный. Дюймовочка, кусок жареного мяса, бокал вина, теплый душ и прекрасная женщина ждут вас, мой господин. Смелый лев, много-много смайликов. Знаете, про нашу встречу я как-нибудь в другой раз расскажу, ладно? Муж из командировки домой едет, уставший и голодный. Побежала я ужин готовить.